Глава 6. Шаг за шагом. Я плачу, когда ангелы заслуживают смерти, и смерть тихой поступью следует за ними. Я лицезрел этих ангелов. Иногда они обезображены, а иногда величественны. Но всегда светятся изнутри. Во мраке и грязи этого города подобный светоч виден особенно ярко. Будто путеводный маяк, Не дает он сбиться с пути, показывая говорящим мертвецам, вроде меня, направление. Есть ли такой свет во мне самом? Может быть. Может быть, я просто забыл про него и теперь ищу новый. А может быть, мне просто плевать на все это. На искалеченные души вокруг, на собственную. Но ведь вчера я наслаждался этой жизнью. Буквально упивался ей. И дело не только в соблазнительных особых а в чувстве, которое они пробудили. Нет, не похоть. Это прошло. А нечто более любопытное. Нечто, что можно назвать страстью к жизни. Поэтому вдвойне горько, что все это мимолетно. Сгинуло в этой серой ручине. Светоч погас снова? Пока не знаю. Пока я просыпаюсь в новом дне. С новым рассветом. Этим утром Саливан сразу же направился по следам убийцы. Шаг за шагом, подобно неминуемому Фатуму, он преследовал киллер, разобравшего жизнь молодой девушки. Детектив жаждал раскрыть это дело. Шаги привели его к оптике. Первая улика — совсем небольшой кусочек стекла. Нужна была консультация. Он вошел в только-только открывшуюся мастерскую. Здесь все было чинно и чисто. Даже слишком чисто для этого прогнившего города. «Что сказать? Элитный район с подобающими клиентами». Не зря адвокат Спенсер, хорошо зарабатывающий в Лимон-Инг, порекомендовал эту оптику. К Салливану подошел консультант, седой мужчина изысканного вида в брюках, рубашке и жилетке. На руках перчатки, чтобы не оставлять следов на очках. «Сегодня замечательное солнечное утро, чтобы встретить такого прекрасного гостя», – поздоровался консультант. «Да, так и есть» кивнул в ответ детектив. «Чем обязан? Пришли проверить зрение и подобрать соответствующие окуляры?» «Вообще-то нет. Я пришел посоветоваться с хорошим мастером оптики, а точнее с тем, кто изготавливает очки. Я детектив частного сыска и сейчас провожу расследование». Весьма заинтересован. «Взгляните, пожалуйста, вот на этот объект. Что сможете сказать?» Раш протянул пакет со осколком. Мастер пригласил его за компактный высокий столик для приема клиентов. Там имелись несколько увеличительных стекол и примеров оправ для очков. Консультант опытной рукой взял улику и осмотрел ее под лупой. «Весьма, — Весьма-весьма занятный экземпляр, — проговорил он. — Стекло тонкое, в полмиллиметра, но прочное. Видимо, недостаточно, раз откололось. — И то верно. «Чтобы разбить такое стекло очков, а это именно образец из окуляра, нужно приложить немало усилий. К примеру, резкий удар небольшим цилиндрическим металлическим предметом». «К примеру», — согласился мастер. Он вдруг встал и начал перебирать оправы. «Так, так, так. Ну-ка, примерьте-ка. Ваш осколок вот сюда, пожалуйста». Он подал детективу один из экземпляров. Раш примерил. Осколок идеально вставил в паз, будто часть уже готовой композиции. «Интересно», — задумчиво произнес мастер. «Позвольте задать нескромный вопрос. Где вы обнаружили этот осколок?» «На месте преступления». «Убийство». Тот кивнул, как будто так и предполагал. «Обратите внимание на вот эти символы», — продолжил детектив. «Да, вижу. Точно элементы вензеля». Мужчина взглянул на Саливана очень внимательно. Позвольте еще один вопрос, точнее просьбу. Оставьте мне этот экземпляр. Я изучу его более подробнее и выдам вам свое экспертное мнение уже завтра. Понимаете? Это очень редкий вид стекла, крайне тонкая работа с кварцем. Я бы хотел осмотреть экземпляр тщательнее. Любопытная получилась бы работа вне магазина. Он вызывал доверие. Этот седой мастер-оптик с окладистой бородкой и в респектабельном костюме. Вы мне понравились, кивнул Ураш. Но вещественные доказательства — прерогатива детективов. Оставлю эту вещь себе, но позволю сфотографировать ее, если уж вам так хочется. Консультант сделал фото и пообещал исследовать осколок тщательнее. На этом консультация была завершена. И Салли отправился в лабораторию, помня, что ему еще надо заехать К осведомителю по камерам слежения. Но сначала следующий шаг. Частная лаборатория на Кросс Роудс, небольшом пятачке центральной части города, где сходилось сразу пять дорог и где располагались различные клиники и медицинские центры. Погода после вчерашнего дождя решила вознаградить уставший мегаполис лучами солнца. Было даже жарковато, но Раш понимал, такой подарок надо ценить. Он быстро добрался до места. «Арк Алаб», — гласила вывеска. Но как тут не улыбнуться? Салли оценил подход основателей лаборатории и переступил порог. Его встретила приятного вида девушка и попросила заполнить формуляр. После этого детектив сдал улику. «Тут уж никуда не денешься» и решил подождать. Но девушка сахарно улыбаясь сообщила. «В ожидании нет нужды, мистер Раш». Мы отправим ваш результат сообщением на указанный в анкете номер в течение завтрашнего дня. А забрать принесенный вами образец вы сможете в любое удобное для вас время. Тоже завтра». Сыщик пожал плечами и вышел на улицу. На улице было тепло и солнечно, даже непривычно для этого города. Слишком уж он прогнил своим нутром, чтобы быть достойным такой благоприятной погоды. Редкие прохожие и посетители летних кафе не обращали внимания на детектива, и ему это нравилось. Машин тоже было немного, слишком спокойный район для плотного трафика. Уж очень все сейчас напоминало сентиментальную открытку, присланную из города при Что-то было не так. Раш чувствовал это. Почему сейчас пришло это скребущее ощущение в задней части мозга? У меня все идет по плану. Расследование движется? Нет. Дело здесь и сейчас. Слишком светло, слишком хорошо вокруг. Люди, приглядись к ним, детектив. Тут что-то не так. Снова снайпер? Нет. Крыши пусты, окна занавешены, прохожие. Вглядись в их лица. Саливан огляделся. Пожилая пара сидела на террасе ресторана напротив лаборатории. Старики хоть и кутались в пледы, но все же наслаждались теплой осенней погодой. Молодая девушка проехала мимо на велосипеде, явно проводя тренировку. Пара прохожих прошли, слушая музыку. Еще трое мужчин переходили улицу, глядя в сторону детектива. А вот эти по мою душу. Крепкие молодчики в джинсах и куртках. Явно недоброжелательно настроены. И идут сюда. «Эй, ты!» Находясь в десятке метров, от Раша прикрикнул один из враждебно настроенных мужчин. Салли успел зайти за угол в узкий переулок, дав себе время достать из-под плаща револьвер. Он услышал быстрые шаги и приказ. «Давайте, парни, вперед! Надо его догнать!» Кто-то нанял этих бандитов устранить детектива. Значит, киллер знает, что Раша ищет его и почти вышел на след. Поэтому боится. Но сам не захотел марать руки высовываться из своего убежища, поэтому подослал этих ублюдков. Раш понял это за секунду до того, как в переулок забежали преследователи. Их было уже пятеро, и все с оружием. Салли отбежал за мусорный бак и выстрелил. Тут же один из бандитов рухнул на грязный асфальт. «Вот урод! Он вооружен! Окружаем его! Кто вас нанял, ублюдки?» — прокричал Раш не для ответа, А для выигрыша времени нападающих и его разделяло пространство в пять метров и мусорный бак. Но сразу за ним был поворот в еще одну подворотню. Саллин направился туда. Вступать в прямое столкновение с такой шайкой отморозков не входило в его планы. Значит, вот так. Даже не ночью, а днем. Ну ладно. Раш отстреливался от преследователей. Они ругались, стреляли в ответ, но не отставали. Неопытные молодчики суетятся, разбрасывают пули, царапая дома и воздух. Им бы прицелиться хорошенько. Например, вот так. Он выстрелил и попал в еще одного. Звони Гаспару, услышал Салли. Тут нужна подмога. Ага, значит, сами не справляются со мной. Ты давай, не зарывайся, детектив. У тебя всего пять патронов осталось, а про подмогу это вы ублюдки верно заметили. Пока настала затишье, Раш успел перебежать на небольшой дворик по диагонали и засел за невысоким бетонным забором, скрывающим лестницу в подъезд этажного дома. Здесь было тихо. Здание было полузаброшенным, а оставшиеся жильцы и бомжи осмотрительно не выглядывали из окон. Бандиты засели на противоположной стороне, в переулке. Сали достал телефон. «Марита, нужна помощь!» В трубке напряженно засопели. Я понимаю, что это кажется наглостью, но сейчас меня тут нехило прижали. Сали сделал пару выстрелов, зацепив ухо главарю бандитов. «Ты там в кого палишь, сыщик?» — все же ответил полицейский. «Прекращай давай». Я бы и рад, но эти уроды явно наняты не для того, чтобы меня под ручку домой сопроводить. Помощь, говорю, нужна. «Где ты?» «Где-то во дворах, недалеко от шестнадцатой...» и Шафер-стрит. Снова выстрелы. Теперь уже детектива чуть не зацепила пуля, раскрошив бетон у него он над головой. Салли стал добавлять в барабан револьвера оставшиеся патроны. Давай, Марита, пришли кавалерию. Ты почему капитану не звонишь, а мне? У нас с ним непростые отношения. Как будто у нас с тобой по-другому. Ты мой должник. Двигай свою задницу на угол черчи, Шафер. Но дома номер 123 тебя будет ждать вин. Он там недалеко по делам. Вот это уже неплохо. Только без глупости, раж. Саливан отключил связь и опрометью метнулся в переулок, выходящий на шафер-стрит. Ему надо было пробежать по тихому безлюдному кварталу к соседней улице. Наемники побежали за ним. Он отстреливался. Город, будто с саркастичной улыбкой солнца, смотрел на эту погоню освещая путь Саливанурашу Рашу и скрывая в тени домов пугливых прохожих. В конце концов, город хищными взглядами любопытствующих стал взирать на это развлечение. Никто не удивлялся, не пугался, не сочувствовал. Просто наблюдение с высоты этажей, холодное невмешательство. Выстрел за выстрелом бандиты приближались. Но вот уже спасительный поворот на Черт-стрит – Где должен ждать молодой напарник и любовник Джоша Марита Виндорн. Салливан обогнул очередной мусорный бак, укрылся на секунду перевести дух и прицелиться. Последний патрон в магнуме. Выстрел. А, -а, а! Ранение! Вроде в ногу! Бандит поскользнулся и упал на асфальт. Детектив рванул дальше и тут же столкнулся с выходящей в подворотню женщиной. Он не успел разглядеть ее. Лишь за серое платье и такую же шляпку зацепились опытные глаза сыщика, а еще за мимолетный взгляд в его сторону. А затем Раш обогнул свидетельницу своего бегства. Сзади раздалась новая порция выстрелов. Пули почтальоны стремились доставить известие о быстрой кончине. Раш уже не видел ни бандитов, ни женщину. Он повернул за угол, но слух все так же был настроен на выстрелы. Поэтому он уловил, как падает на асфальт тело и раздается крик преступников. «Какого хрена так мажете? Что наделали идиоты? В него стреляйте! Быстрее!» В голове сыщика пронеслась мысль. Они ее убили. А потом Сали столкнулся с Вином Дорном. Полицейский был в штатском, но при значке и магнуме. «Быстро ты!» — кинул он Саливану и тут же указал, чтоб тот прятался за служебный автомобиль. Привел к тебе непрошенных гостей, пропыхтил Раш. Видишь, они с подарками. Есть патроны. Коп передал, не глядя, пару барабанов для револьвера, а сам принялся стрелять в приближающихся бандитов. Их как будто стало еще больше. Видимо, откликнулись на зов другие бандиты. Джош вызвал к нам подкрепление. Будут уже скоро. Осталось дождаться с живыми. Раш тоже принялся стрелять. Он подстрелил главаря преступников, но в ответ получил пулю в предплечье. «Черт!» – прокричал детектив, сев на дорогу и скрывшись за машиной. «Подстрелили?» – уточнил Дорн. Салли взглянул на рану, через рваный плащ и рубашку проступили капли крови. Он оглядел руку внимательней. «Царапина!» Он приподнялся и продолжил отстрел. В этот момент за квартал от них послышались полицейские сирены. «Так быстро!» — удивился сыщик. «Центр города! Давайте! Сматываемся!» — прокричали друг другу наемники. Но было поздно. Отцепление уже было расставлено, и бандитов быстро перестреляли по одному. Сдаваться никто не хотел. «Вот зараза!» — выругался Виндорн. «Эти уроды продырявили мне тачку! Кто они вообще такие?» «Наемная шпана, меня хотели устранить! Повезло тебе с друзьями, да?» Дорн поднял руку и Салли встал. «Тут согласен и скажу спасибо». Ему было не привыкать к таким погоням и перестрелкам. Уже через два часа частный сыщик отчитывался в кабинете у капитана Брауна. «О чем ты думал, Раш?» Глава полицейского участка бушевал. «Ты вообще думал?» «Я выполнял свою работу» устало говорил Салливан. «Какую, к черту, работу? Там свидетель пострадал. Та женщина? Она самая. Хорошо хоть отделалась ранением, а не смертью. Она жива? В реанимации, но врачи говорят, что выкарабкается». Рашу действительно стало легче. Смерть случайных горожан в его планы не входила. «Я веду следствие. Джим, по делу моей клиентки. Сегодня был на экспертизе улик. Затем за мной погнались эти ублюдки. Убийца нанял их, чтоб самому не светиться. Это очевидно. И кому очевидно, Салли? Окстись, голова из-за тебя разболелась. Капитан Браум продолжал негодовать, извергая огненные потоки брани, упреков и угроз. Все, я забираю у тебя это дело. Не можешь, капитан. Все так же устало говорил Салливан. Я честный сыщик. У меня есть наниматель. Да и ее саму надо под следствие, как возможного нанимателя киллера. Это не логики, Джим. Ты это знаешь. Все улюки говорят, что она не причастна. Дьявол, тебя подери, Раш! Дело забрать не могу, но помяни мое слово. Говорю, как спаситель Иоанну. Если ты еще раз, еще раз облажаешься, я лишу тебя лицензии. Этот вариант я тоже рассматривал. Капитан ходил по кабинету туда-сюда, размахивая руками. Ух, непрошибаемый! Составишь мне все отчеты по этой погоне и объяснишь в них, как к этому причастны Марита и Дорн. Я же говорил, не важно, все в письменном виде. И сходи уже в медпункт, пусть Дороти перевяжет тебя, а то залил кровью мне весь коврик. «Иди уже!» Раш проторчал в участке весь светлый остаток дня. Ему зашили сквозную рану, дали таблетки. Затем он действительно исписал с десяток листов отчета. Вечером, приехав к себе, Салли не выдержал и закурил. А еще его тянуло к бутылке. Рука разнылась, а детектив знал не так много способов унятия боли. Но пить дома не хотелось. Он собрался и... В дверь неожиданно постучали. Детектив посмотрел в глазок и отворил замок. «Мисс Энджел, чем обязан? В этот раз все же деловой костюм и легкая поволока во взгляде. В руке сумочка, а во второй пиджак. Мне сообщили, что вас стреляли. Неужели вы ранены, детектив? Ироничная улыбка скользнула по лицу, а глаза нашли перевязанную руку Саливана. Девушка вошла в квартиру, но Раш остановил ее. Раз уж мне не избежать вашей компании. «То давайте продолжим разговор в неплохом заведении за углом», — предложил Салли. «Как будто вы против моей компании», — она игриво подняла брови. Но детектив легко ушел в сторону от этого флирта. «У меня много дел, связанных с расследованием. А для этого надо выпить. Идемте». Он быстро взял со стола пару папок и вышел вместе с мисс Энджел на лестничную площадку. Они спустились вниз, и Рошель кинула своему водителю. «Спокойно, Хамфри! Мы с детективом немного прогуляемся!» До бара хаос, гвардиан!» — уточнил Раш. Крепкий водитель кивнул. В баре было многолюдно и играл живой джаз-бенд. Но Раш все же выбил столик в самом углу полутемного помещения. Здесь стояла ширма и горел отдельный торшер. Можно было заказать себе выпивку и погрузиться в изучение записей. Цальван объяснил Рошель, что захватил с собой досье на самых подходящих наемных убийц, когда-то работавших в городе. А еще он взял папку и с личными делами сотрудников Лимон Инк. «С чего хотите начать?» — спросила девушка, попивая мартини. «С киллеров. Чем мне помочь? Если хотите найти убийцу сестры, то посмотрите вот эти дела. Я разделил пополам. Два десятка мне и столько же вам». Почти все из этих маргиналов либо еще сидят, либо уже вышли, либо не пойманы. Принято. Выбирают сидевших и не пойманных. Верно. И обращайте внимание на возраст, телосложение, особенности внешности, например, косоглазие. Нам нужен чедушного вида мужчина средних лет с проблемами со зрением, но достаточно опасный и хладнокровный, чтобы убить. Они просидели около часа, просматривая аккуратно сложенные листы. Но так и не приблизились к ответу. Кто-то из наемников орудовал еще в прошлом веке. И сейчас представлялось себе себя жалкое зрелище, гниющее за решетчатыми стенами. Кто-то умер сам или был убит. На свободе находились всего двое. Раш тут же позвонил в участок и попросил навести справки. Первая — Алана Торп. Доживала свои дни в доме престарелых, забывая каждые пять минут о своей личности. Альцгеймер. Второй. Доус Капперхенд. Скрылся из поля зрения. По нему было мало информации, и в попросили подождать, когда архивариус соблаговолит прошерстить документы. Пока ждали информации, поужинали и выпили еще. Посетителей в Хаус гвардии они становилось все меньше. Они утекали либо в более шумные заведения... Либо шли делать свои дела домой. Джаз тоже стал тише. В воздухе витал дым сигарет, алкоголя и туманных вопросов. Рошель сидела в полусонном состоянии. Работа, с которой она с трудом вырвалась к детективу, оставила отпечаток на сегодняшнем ее образе. Но она все же силилась оказать помощь. Раш бодрился вкусной едой и алкоголем. Сегодня он не пьянел, окутанный игольчатым неуютным одеялом расследования. Он предложил Энджел пролистать дела ее подчиненных и рассказать о каждом. Просмотрели. Отсеяли тех, кто показался совсем неуместным. В итоге осталось десять человек. «Где был в ту ночь господин Каваджи, финансовый директор?» «Я знаю», — сообщила Рашель. «Его дом по соседству. Видела, как он плавал в своем бассейне с женой». «Ночное плавание?» «У богатых свои причуды!» «В ком еще не сомневайтесь?» Тимати? вы его видели в участке. Он, по его словам, находился у себя в квартире, спал». «Кто сможет подтвердить?» «Не знаю». «Значит, пока не вычеркиваем?» «У кого еще алиби, по-вашему?» «Дальше уже я в неведении, как и вы», пожала она плечами. «Тогда давайте узнаем». «Позвоним некоторым сейчас». «Сейчас?» «Час ночи, Раш!» «Пожалейте людей!» «Нет», — ухмыльнулся Саливан. «Тут надо застать врасплох, тогда человеку трудно солгать, придумать убедительную ложь». «С кого начнем?» — пожала плечами мисс Энджел. «С нее», — Раш указал на папку с подписью «Анджела Скамара», пресс-секретарь. Звонок действительно стал полной неожиданностью для женщины. Она давно была в постели со своим мужем. Он-то на повышенных тонах и объяснил детективу, что готов под присягой подтвердить, что его жена в роковую ночь убийства была дома, с ним и детьми. А сам детектив Раш может со своими обвинениями и предположениями идти к дьяволу. На этом разговор был оборван. Рошель только посмеялась. Но Саливан не унимался. Такая была работа. Следующему позвонили. Яматы деловато личному советнику исполнительного директора. Мужчина не спал, ответил вежливо, но нервничал. Признался, что вопросы про мисс Энджел заставляют его краснеть. А когда сама Рошель решила уточнить, почему тот на несколько долгих секунд замолчал, а затем продекламировал любовный стих, сообщил, что был на вечеринке с друзьями, которые легко подтвердят это. Затем откланялся, оставив детективу и главу Лимон Инк в недоумении. Сначала они помолчали, а затем рассмеялись. «Оказывается, ваша работа может быть весьма нелепой», — сквозь смех заметила мисс Энджел. Ее прервал телефонный звонок. Салливану позвонили из участка. Это был детектив Спелл. Он спрашивал, зачем Раш интересуется киллером Доусом Камперхэндом. Сыщик кратце пересказал суть расследования. И детектив, согласившись, что данные могут быть полезны в раскрытии дела, рассказал. «Я этого каперха сам посадил. Поймал и посадил. Лет пять назад это было. Он все скулил, что никого не убивал, а тех жертв на него повесили. Да и вообще не походил он на жестокого убийцу. Так, мелкий жулик не больше. Продолжай, — попросил Салли. Его действительно отпустили через какое-то время. Не было улик против него. Да и линия обвинения хромала на костылях. В общем, нечем было его зацепить, отпустили. А уходя, он все твердил про какого-то четырехглазого. «Был такой киллер», — встряла в разговор Рошель. «Вот». Она протянула один листок бумаги Салливану. Там помимо пары строк ничего не было. Ни фото, ни отпечатков, ни причастности к каким-либо убийствам. Раш поблагодарил детектива и протер лицо. Что в итоге у нас есть? Никто из предполагаемых подозреваемых не подходит. У четырех ваших приближенных есть алиби. Остаются еще шесть человек, которым мы не позвонили. Что ж, давайте звоните, подбодрила владелица Лимонинг. Нет, покачал головой Раш. Хватит на сегодня. Уже поздно, даже для нас. Оглядитесь. Бар пустовал, даже музыканты разошлись. Бармен одиноко протирал столы. Пора и нам отдохнуть. К дьяволу отдых, детектив. Давайте съездим к этим шестерым. У меня есть водитель и машина. Нет, Рошель. Он впервые обратился к ней так мягко. Мне импонирует ваш пыл. Но всему есть предел. К тому же мы с вами выпили, устали. А в таком состоянии лучше не говорить с потенциальными убийцами. «К тому же вы глава крупной корпорации. Не к лицу вам такие поездки?» «К черту эти условности!» Но он все же настоял на своем. «Завтра утром я сам прокачусь по этим адресам. Незачем вам светиться!» Она больше не могла спорить. Усталость этого длинного дня неожиданно навалилась ночным шептанием Морфея. Раш отвел девушку к водителю, и она уехала домой». Луны не было. Яркий свет, правящий днем, сменился контрастным мраком ночи. Салли добрел до дома и улегся на кровать. Сон пришел мгновенно.